Глава 12. Сообщение НКВД СССР номер 2488-Б в Государственный комитет обороны об организации партизанского движения и положении на временно оккупированной немецкими войсками территории Смоленской области. 21 августа первого года. Управлением НКВД по Смоленской области. Совместно с обкомом ВКПБ с 1 по 15 августа 1941 года организовано и направлено в тыл противника 11 вооруженных партизанских отрядов общей численностью 404 человека. На Слободском направлении действуют 4 партизанских отряда общей численностью 174 человека, возглавляемые начальником штаба Флегонтовым командированным НКВД СССР в Смоленскую область для организации партизанской работы. Со штабом установлена радиосвязь. Для дальнейшей организации партизанских отрядов, управлением НКВД по Смоленской области и обхомом ВКПБ отобрано 2892 человека из числа коммунистов, комсомольцев, беспартийных и из состава истребительных батальонов. Организованы 4-5-дневные курсы для повышения военного уровня партизан. На 14 августа 1941 года 148 человек окончили курсы. Из них 56 человек направлены в тыл противника и 92 человека распределены по районам для инструктажа уже организованных партизанских отрядов. В ряде районов Сафоновском, Медынском, Вольском и других созданы базы-тайники с продовольствием, обмундированием, взрывчатыми веществами и боеприпасами. Для проведения разведывательной и диверсионной работы в тыл неприятеля переброшено 26 агентов и 5 подготовлено к выброске. Получаемые от агентуры данные о противнике передаются частям Красной Армии. В Ярцевском, Вельском и Семлевском районах создано пять резидентур НКВД общим количеством 24 человека для организации агентурной работы на случай вынужденного отхода наших частей из этих районов. По сведениям агентуры, лиц, прибывающих из окружения противника и разведки партизанских отрядов, немецкие войска грабят население отбирая у него хлеб, скот, птицу, одежду. В некоторых местах немцы применяют следующую тактику. В одной деревне забирают у колхозников вещи и выменивают их на продукты в других деревнях. Снятый урожай немцы увозят в тыл. Проходя по колхозным поселкам, немецкие войска забирают у колхозников домашнюю утварь чугуны, сковородки, подковы, напильники, старое железо и в кузицах силами солдат изготовляют шрапанель. Такие случаи имели место в деревнях Лонна-1 и Лонна-2. Немцы насилуют женщин и расстреливают семьи партийно-советского актива. В деревне Лонна все женщины, жены советских работников и рабочих лесоповала были выведены немцами на улицу для расстрела. Женщинам удалось бежать только благодаря подошедшей разведке наших войск. Немцы усиленно ведут среди населения агитацию о том, что якобы Москва окружена, а Ленинград и Киев заняты немецкими войсками, что советская власть больше уже существовать не будет и тому подобное. Население относится к немцам озлобленно, отмечается рост массового недовольства самоуправством немцев, жители саботируют мероприятия по уборке хлеба, не выходят на оборонные работы, часть их уходит к партизанам. В некоторых деревнях немцы создают самоуправление. В деревне Щучье во главе самоуправления немцами посажен бывший председатель колхоза Ковалев. Он выполняет все поручения немцев, предает им лиц, вновь появляющихся в деревне. Провокаторы выявлены в деревнях Ломоносова, Филина, Васильева. Партизаны ведут борьбу с выявленными провокаторами. Один из них, бывший Кулак, был партизанами схвачен и расстрелян. Выброшенный в Ярцевском направлении наш резидент Орел Помимо переданных военно-разведывательных данных, сообщил, что им в деревне Колковичи подожжена рожь до 4 гектар, а в деревне Скачихи амбар с рожью и картофелем, подготовленными неприятелем для отправки в тыл. Действующие в Батуринском районе партизаны уничтожают немецких солдат, появляющихся в одиночку или небольшими группами. 10 августа 1941 года Из Москвы, в Андреевский район, пробрался старик Иванов, у которого имеется известное НКВД СССР послание московского архиепископа к старообрядческой церкви, призывающее всех старообрядцев взять в руки оружие и направить его в защиту родины против новоявленного антихриста Гитлера. В адрес руководительницей Евангелистской общины в Сечевском районе Гуковой, аналогичный документ поступил от Московского Евангелистского центра. По его получении Гукова стал вести среди населения активную агитацию за советскую власть. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Лаврентий Берия.